Александр Акимович Ишков. Родился 16 августа 29 августа 1905 года в Ставрополье, Российская империя, в рабочей семье. В 1957 году окончил Ростовский педагогический институт заочно. Депутат Верховного Совета СССР второго и седьмого девятого созывов. Член ВКПБ с 1927 года. В 1956-1981 годах кандидат в члены ЦК КПСС. В 1927-1929 годах секретарь Благодарненского райкома ВЛКСМ Ставропольского края. В 1929-1930 годах слушатель Практической академии имени Андреева в Новороссийске. С 1930 года в рыбной промышленности. В 1946-1948 годах министр рыбной промышленности западных районов СССР. В 1948-1950 годах – министр рыбной промышленности СССР. В 1950-1952 годах – заместитель министра рыбной промышленности СССР. В 1954-1957 годах – министр рыбной промышленности СССР. В 1965-1979 годах – министр рыбного хозяйства СССР.